Глава 44. От работы никуда не денешься. Но Кормак позвонил в Лондон, а потом они с Лисой договорились разделить пациентов между собой. Так они управятся к обеду и смогут провести остаток дня вместе. Лиса летала по вызовам, как на крыльях, и одаривала всех больных лучезарной улыбкой. Макферсон, конечно, задержался дольше. Пришлось давать всем встречным подробный отчеты о жизни в столице. А потом выслушивать рассуждения о том, что в этом Лондоне надо держать ухо востро. Ничего хорошего там ждать не приходится. Кормак все более горячо защищал город, на несколько месяцев ставший ему домом. А еще он просто не мог не навестить маму. То, как она ему обрадовалась, растрогала Кормака до глубины души. Сын не думал, что перелом запястья заставит ее почувствовать себя более уязвимой. Он крепко обнял ее, а мама рассказала, что новая медсестра не так уж и плоха. Для англичанки, конечно. Встретились они у дома Джоан. Кормак смотрел, как Лиса шла к нему через рыночную площадь. Он сам не заметил, как протянул руку, и девушка взяла ее. Удивительное дело, ему почти не пришлось извиняться. К радости и облегчению Макферсона Лиса не требовала от него подробных оправданий. Инцидент с туалетом он решил оставить в тайне. Во всяком случае, пока. У них еще будет время для откровений. При появлении Кормака и Лисы собаки разразились лаем. Джоан тут же их выпустила, и псы своим бешеным напором чуть не сбили обоих с ног. Джоан сразу поняла, в чем дело. «Вот и хорошо, вот и молодцы!» — одобрительно произнесла она. «Вязка за пределами стаи — дело полезное!» Шокированные кормы и Лиса лишь нервно рассмеялись в ответ. «А еще у меня один щенок до сих пор не пристроен, можете забирать!» «Мы вообще-то только что встретились, в буквальном смысле только что!» — возразила Лиса. Но Джоан лишь отмахнулась. «По-твоему, я в законах биологии ничего не смыслю?» «Кстати», — она повернулась к Лисе. «Помнишь, я говорила, что работы для медсестры у нас нет?» Девушка молча ждала продолжения. «Погоди, ты интересовалась вакансиями в Киренфифе?» — воскликнул потрясенный Кормак. «Нет», — выпалила Лиса. «Просто так спросила, любопытство ради. Мы что-то говорили про щенка?» «Я согласна его взять». «Как у тебя с акушерским опытом? С тех пор, как вы, англичане, к нам вторглись, рождаемость здорово подскочила. Нужна участковая акушерка». Лиса помрачнела. «Это не моя специальность». «Да брось, неужто не справишься? Еще надо будет время от времени ягнят принимать. В объявлении, правда, про овец ничего не написано, но в наших краях без этого не обойтись». Девушка пожала плечами. «Нет, мне такое точно не по силам». Кормак задумался. «Кстати, хотел кое-что с тобой обсудить», — произнес он. «В Лондоне меня пригласили поучаствовать в одном проекте. Они оказывают помощь бездомным. и Ищут медицинского работника на неполный день. А значит, мне понадобится напарник». «Шутишь?» — воскликнула Лиса. «Я тебя сейчас расцелую». Кормак покраснел. «Не сочтешь меня нахалом, если сразу приглашу тебя к себе домой?» «Мне в любом случае придется идти к тебе», — ответила Лиса. Не знаю, как разблокировать твой номер на телефоне. — Это хорошо, — кивнул Кормак. — Значит, ты должна держаться ко мне поближе. Кормак и Лиса стояли у камина в маленьком коттедже, но обоих била дрожь. Макферсон похвалил умение Лис разводить огонь, и она весьма гордилась собой. Оба испытывали одновременное волнение и приятное предвкушение. Хозяин дома включил музыку и шагнул ближе к Лисе. Она стояла у раковины и набирала воду в чайник. На самом деле, чая Лисе не хотелось, просто она не знала, куда себя девать. Кормак приблизился к ней сзади. «Мы ведь не торопимся?» — тихо и мягко спросил он. Не в силах обернуться, девушка покачала головой. «Вообще-то дело должно происходить поздно ночью, и мы оба должны быть очень-очень пьяны», — посетовала Лиса. «Такова наша английская традиция. И ваша шотландская, судя по всему, тоже». Кормак улыбнулся и подошел еще ближе. Он возвышался над ней. Лиса почувствовала аромат его миндального шампуня. Кормак положил левую руку ей на талию. Лиса замерла неподвижно. Он медленно и очень осторожно опустил лохматую голову, легонько поцеловал Лису в затылок и неловко пошутил. «Вот так тебе по-прежнему не надо будет меня видеть». Лиса с улыбкой повернулась к нему. «А может, я хочу тебя видеть?» — возразила она и встала на цепочке. «Какая ты красавица!» — только и смог произнести кормок. Свежая и чистая шотландская вода перелилась через край чайника, но ни кормок, ни лисы этого не заметили. А вскоре группа проклемерс пела уже в пустой гостиной.